Зачем нужны дети? Почему-то вышла замуж за папу. Мою прежнюю жизнь Лола считала настолько привлекательной, что не понимала, как ее можно променять на что-то другое. Я его полюбила, и мне больше не хотелось ходить по тусовкам. Я хотела быть с ним, с вами. Теперь мне это намного интереснее. Но дети — это такая обуза, Они мешают путешествовать и вообще жить веселой жизнью. Вы мне не мешаете путешествовать. Просто с вами я путешествую немного по-другому. Мне так веселее, интереснее. Я живу в другой плоскости. С вами я живу как мама. Быть мамой интересно. Это не жертва. Это жизнь для себя только в другом состоянии. Я долго не понимала, что это за радость быть родителем. Я всегда обожала детей но то, что слышала от знакомых женщин, вызывало скорее стресс, чем желание родить ребенка. Подруги жаловались на постоянный страх, на нехватку времени, на хроническую усталость, на жизнь в ущерб себе. Кроме жалоб, они чаще всего рассуждали о детях как о смысле жизни, и меня это раздражало. Мне не нравилось, что мою жизнь без детей называют бессмысленной. Смысл в моей жизни всегда был. Удивительно, но никто не сказал мне, что ребенок это путь к себе. Путь к девочке, которая, взрослея и оглядываясь на мнения других, растеряла свое «я». Пока нет детей, вы не можете понять, кто вы на самом деле. Вернее, известна пока только часть. С появлением детей начинают проявляться совершенно другие стороны личности. Раньше я не могла представить, что мое сердце — Способна физически болеть от любви, когда я смотрю на спящего ребенка. Я не подозревала, что покупка розового велосипеда может привести меня в полный восторг. Что выбор маечек в онлайн-магазине может занять два часа, потому что я хочу и с мишками, и с кошками, но нужно все таки взять что-то одно. И это не моя дочь хочет, это я хочу. Бигвамы и самокаты я покупаю себе» потому что в моем детстве мне их не купили. Я закрываю эти гештальты. У подруги была палатка из Германии, а у меня нет. Я не могла представить, что буду готова каждый день с пяти утра дремать на краю кровати, потому что ее заняли дети. Я не подозревала, что кто-то вообще может любить меня настолько сильно, глубоко, бесконечно. Ребёнок, выросший внутри меня, — оказался во многом на меня не похож. И я никогда не задумывалась, что это может радовать. Мне совсем не нужно, чтобы Мира вела себя, как я. Мне нравится, что она другая. С ней я будто заново проживаю собственное детство, только уже совсем другим человеком. Наверное, это основной подарок, который делают нам наши дети — прожить что-то еще раз, но совсем по-иному». «Дети делятся своими эмоциями, и ты видишь, и так тоже можно». Я всё детство проходила с гаечным ключом в кармане штанов, а Мира носит юбки в оборках и кофточки с рюшами. Поначалу я покупала ей все спокойное, строгое, многое в отделе для мальчиков — синее, серое и голубое. Но если среди вещей случайно оказывалась розовая футболка с крылышками, Мира отказывалась надевать что-то другое и я поняла, либо она будет ходить в одной и той же майке и юбке, либо я сдаюсь, покупаю ей розовые рюши, зато вижу ее в разной одежде. Двухлетний ребенок способен дать родителю понять, что он личность, что он видит себя именно так, а не иначе. И это приводит меня в полный восторг. Насколько же сильно можно развить индивидуальность ребенка, если не подавлять его и не заставлять жить по твоим правилам. Я радуюсь, что Мира не носит заколки. Ей мешают волосы, они лезут в глаза и в рот, но она ни в какую не соглашается на резиночке. Я так и вижу себя в деревне, бегущую босиком по полю. Я неслась быстрее и быстрее, я не хотела останавливаться. Волосы разлетались на ветру, и ощущение счастья сводило меня с ума. Теперь Мира качается на качелях. просят сильнее, сильнее и кричит «Мама, смотри, как волосы разлетаются!» Память сразу возвращает меня в Михайловку, к тете Любе. Волосы спутались так, что расчесать невозможно. Но я чувствовала их красоту и свободу, когда бежала по полю или прыгала в речку. Тело погружалось в воду ко дну, а волосы сначала взлетали вверх, потом опускались на плечи. Становились гладкими, и я сама себе казалась русалкой. Я стояла на дне и водила головой из стороны в сторону. Волосы двигались, как в замедленной съемке. Они становились похожи на водоросли. Не было видно узелков. Теперь не надо будет мучиться с расческой, когда приедет мама и начнет их распутывать. Если бы у меня не было детей, я бы никогда не пережила эти невероятные моменты заново просто не вспомнила бы. Стать мамой — это возможность найти и собрать потерянные во времени кусочки себя, заново прожить то, что однажды уже было, и еще раз окунуться в то самое счастливое время. Но вы с папой могли бы жить без нас с такой интересной жизнью. Возможно, в нашей жизни было бы больше событий, поездок, ресторанов, но она не была бы так наполнена чувствами и глубиной. Поездки у нас уже были. Я летала в Перу и Гватемалу, была в сентропе тропе на Сардинии. Там весело и красиво. Эти эмоции бесценны, они обновляют меня. Там я вдыхаю какой-то новый воздух, получаю эстетическое удовольствие. Но с вами я дома, где бы я ни была».